Открытие кислорода Удивительно, но кислород был открыт несколько раз. Первые сведения о нем встречаются уже в восьмом веке в трактете китайского алхимика Мао Хоа. Китайцы представляли себе, что этот газ – составная часть воздуха, и называли его деятельным началом. Жителям самой большой азиатской страны было известно и то, что кислород соединяется с древесным углем, горящий серой некоторыми металлами. Китайцы могли получать кислород, используя соединения типа селитры. Все эти древние сведения постепенно забылись. Лишь в 15 веке о кислороде мимоходом упоминает великий Леонардо да Винчи. Вновь его открывает в 17 веке голландец Дребель, О нем известно очень мало. Вероятно, то был великий изобретатель и крупный ученый. Он сумел создать подводную лодку. Однако объем лодки ограничен, поэтому брать с собой воздух, состоящий в основном из азота, было невыгодно. Логичнее использовать кислород, и дребель получает его из селитры. Это произошло в 1620 году, более чем за 150 лет до официального открытия кислорода Пристли и Шееле. Джозеф Пристли, годы жизни 1733-1804, родился в Вилдхеде, Йоркшир, в семье бедного сукончика. Пристли изучал теологию и даже читал проповеди в независимой от англиканской церкви и протестантской общине. Это позволило ему в дальнейшем получить высшее теологическое образование в академии в Девентри. Там Пристли, кроме теологии, занимался философией, естествознанием, изучил девять языков. Поэтому, когда в 1761 году Пристли был обвинен в свободомыслии и ему запретили читать проповеди, он стал преподавателем языков в Уоррингтонском университете. Там Пристли впервые прослушал курс химии. Эта наука произвела на Пристли такое большое впечатление, что он в 30-летнем возрасте, будучи человеком с определенным положением, решил приступить к изучению естествознания и проведению химических экспериментов. По предложению Бенджамена Франклина, пристли в 1767 году написал монографию истории учения об электричестве». За этот труд он был избран почетным доктором Одинбургского университета, а позже членом Лондонского королевского общества и иностранным почетным членом Петербургской академии наук. С 1774 по 1799 год Пристли открыл или впервые получил в чистом виде семь газообразных соединений – закись азота, хлористый водород, аммиак, фтористый кремний, диоксид серы, оксид углерода и кислород. Пристли удалось выделить и исследовать эти газы в чистом состоянии, поскольку он существенно улучшил прежнее лабораторное оборудование для собирания газов. Вместо воды в пневматической ванне, предложенной ранее английским ученым Стивеном Гейлсом, Пристли стал использовать ртуть. Пристли, независимо от Шейля, открыл кислород, наблюдая выделение газа при нагревании без доступа воздуха твердого вещества, находившегося под стеклянным колпаком с помощью сильной двояковыпуклой линзы. В 1774 году Пристли провел опыты с оксидом ртути и суриком, Маленькую пробирку с небольшим количеством красного порошка он опустил открытым концом в ртуть и нагревал вещество сверху при помощи двояковыпуклой линзы. Свои опыты по получению кислорода при нагревании оксида ртути Пристли впоследствии изложил в шеститомном труде опыты и наблюдения над различными видами воздуха. В этой работе Пристли писал, «Достав линзу с диаметром 2 дюйма с фокусным расстоянием 20 дюймов, Я начал следовать с ее помощью, какой род воздуха выделяется из разнообразнейших веществ, естественных и искусственно приготовленных. После того, как с помощью этого прибора я проделал ряд опытов, я попытался 1 августа 1774 года выделить воздух из кальцинированной ртути и увидел тотчас, что воздух может очень быстро выделиться из нее. Меня несказанно удивило то, что свеча в этом воздухе горит необычайно ярко, и я совершенно не знал, как объяснить это явление. Тлеющая лучинка, внесенная в этот воздух, испускала яркие искры. Я обнаружил такое же выделение воздуха при нагревании свинцовой извести и сурика. Тщетно пытался я найти объяснение этому явлению, но ничто, что я делал до сих пор, меня так не удивило и не дало такого удовлетворения. Почему это открытие вызвало... «У Прыскли такое удивление?» – спрашивает Соловьев. Убежденный сторонник учения о флагистоне, он рассматривал оксид ртути как простое вещество, образованное при нагревании ртути в воздухе и, следовательно, лишенное флогистона. Поэтому выделение дефлагистированного воздуха из оксида ртути при нагревании казалось ему просто невозможным. Вот почему он был так далек от понимания того, что в действительности получил. В 1775 году он описал те свойства, которые отличают новый воздух от другого газа, оксида азота. Открыв новый газ в августе 1774 года, Пристли вместе с тем не имел ясного представления о его истинной природе. «Я откровенно признаюсь, что в начале опытов, о которых говорится в этой части, я был так далек от того, чтобы образовать какую-нибудь гипотезу, которая привела бы к открытиям, которые я сделал, что они показались бы мне невероятными», если бы мне о них сказали. Исследования Присли по химии газов и особенно открытием кислорода подготовили поражение теории флогистона и наметили новые пути развития химии. Через два месяца после получения кислорода пристли, приехав в Париж, сообщил о своем открытии Лавуазье. Последний тотчас понял громадное значение открытия Присли и использовал его при создании наиболее общей кислородной теории горения и опровержении теории флогистона. Одновременно с Присле работал Шейле. Он писал о своих приоритетах. Исследования воздуха являются в настоящее время важнейшим предметом химии. Этот упругий флюид обладает многими особыми свойствами, изучение которых способствует новым открытиям. Удивительный огонь. Этот продукт химии показывает нам, что без воздуха он не может производиться. Карл Вильгельм Шейле – родился в семье пивовара и торговца зерном в шведском городе Штральзунде. Карл учился в Штральзунде в частной школе, но уже в 1757 году переехал в Гетеборг. Родители Шейле не имели средств, чтобы дать высшее образование Карлу, который был уже седьмым сыном в этой большой семье. Поэтому он вынужден был стать сначала учеником аптекаря, затем уже проложить себе путь в науку многолетним самообразованием, Работая в аптеке, он достиг большого искусства в химическом эксперименте. В одной из аптек Гетеборга Шейле освоил основы формации и лабораторной практики. Кроме того, он усердно изучал труды химиков Кункеля, Лемери, Шталя, Неймана. Поработав 8 лет в Гетеборге, Шейле переехал в Мальме, где очень скоро проявил замечательные экспериментальные способности – Там он смог по вечерам заниматься собственными исследованиями в лаборатории аптекаря, где днем готовил лекарства. В конце апреля 1768 года Шейле переехал в Стокгольм, надеясь в столицу установить близкие контакты с учеными и получить новый стимул для проведения работ. Однако в стокгольмской аптеке Корпиан Шейле не пришлось проводить химические опыты. Он занимался только приготовлением лекарств. И лишь иногда, устроившись где-нибудь на тесном подоконнике, ему удавалось проводить собственные опыты. Но даже в таких условиях Шейле сделал ряд открытий. Так, например, изучая действие солнечного света на хлорид серебра, Шейле нашел, что потемнение последнего начинается в фиолетовой части спектра и выражено там наиболее сильно. Два года спустя Шейле переехал в Упсулу, где в университете работали такие знаменитые ученые, как ботаник Карл Линней и химик Торберн Бергман. Шейле и Бергман вскоре стали друзьями, что немало способствовало успехам в научной деятельности обоих химиков. Шейле был одним из тех ученых, которым сопутствовала удача в их работе. Его экспериментальные исследования существенно способствовали превращению химии в науку. Он открыл кислород, хлор, марганец, барий, молибден, вольфрам, органические кислоты... Винную, лимонную, щавелевую, молочную, серный ангидрид, сероводород, кислоты, плавиковую и кремниевторводородовую, многие другие соединения. Он впервые получил газообразный аммиак и хлористый водород. Шейля также показал, что железо, медь и ртуть имеют различные степени окисления. Он выделил из жиров вещество, впоследствии названное глицерином, пропантриолом. Шейле принадлежит заслуга получения планистоводородной синильной кислоты из берлинской лазури. Наиболее значительный труд Шейле – химический трактат о воздухе и огне – содержит его экспериментальные работы, выполненные в 1768-1773 годах. Из этого трактата видно, что Шейле несколько раньше Присли получил и описал свойства огненного воздуха – кислорода. Ученый получал кислород различными путями. Нагреванием селитры, нитратом магния, перегонкой смеси селитры с серной кислотой. «Огненный воздух», — писал Шейле, — «есть тот самый, посредством которого поддерживается циркуляция крови и соков у животных растений». «Я склонен думать, что огненный воздух состоит из кислой тонкой материи, соединенной с флагистоном, И вероятно, что все кислоты получили свое начало от огненного воздуха. Шейли объяснял полученные им результаты предположением, что теплота – соединение огненного воздуха, кислорода и флогистона. Следовательно, он, так же, как и Ломоносов и Кавендиш, а то с водородом и думал, что при сжигании водорода в воздухе, при соединении водорода и огненного воздуха образуется теплота. В 1775 году Бергман опубликовал статью об открытии Шейля огненного воздуха и о его теории. «Мы уже раньше отмечали», — писал Бергман, — «большую силу, с которой чистый огненный воздух удаляет флогистон из железа и меди. Азотная кислота имеет также большое сродство к этому элементу. Эти явления приписываются переселению флагистона из кислоты в воздух и легко объясняются тем, что так хорошо было доказано опытами господина Шейля» что теплота, что иное, как флогистон, тесно соединенный с чистым воздухом, в комбинации которых порождается полученное тело и происходит уменьшение прежде занимаемого объема. Хотя обычные говорят, что Шейли опоздал с публикацией своей статьи относительно Присли примерно на два года, однако Бергман сообщил об открытии Шейли кислорода, по крайней мере, на три месяца раньше открытия Присли. Вот выдержка из преисловия Бергмана книги Шейли. Химия учит, что упругая среда, которая окружает Землю, во все времена и во всех местах имеет единый состав, включающий три различных вещества, а именно хороший воздух, кислород, испорченный мифетический воздух, азот и эфирную кислоту, углекислый газ. Первый Пристли назвал не то, что неправильно, но с натяжкой дифлогистированным воздухом, шея огненным воздухом, поскольку он один поддерживает огонь, в то время как два других гасят его. Я повторил с различными изменениями основные опыты, на которых он, Шееле основывал свои заключения и нашел их совершенно правильными. Тепло, огонь и свет имеют в основном одни и те же составные элементы – хороший воздух и флагистон. Из видов известных теперь веществ хороший воздух является наиболее эффективным для удаления флогистона который как видно представляет собой настоящее элементарное вещество входящее в состав многих материй поэтому я и поместил хороший воздух наверху над флагестоном в моей новой таблице сродства В заключение я должен сказать, что этот замечательный труд был закончен два года тому назад, несмотря на то, что по различным причинам о которых излишне упоминать здесь опубликован только теперь следовательно случилось так что пристли Не зная труда Шейля, ранее описал различные новые свойства, относящиеся к воздуху. Однако мы видим, что они отличного рода и представлены в иной связи.